Я понял, что джугелян решил хитростью взять ваш лагерь. Так и случилось. Но не стоит сейчас об этом говорить. Давайте лучше подумаем, как послушать государству. Цао-Джэнь от всего пережитого слег. Войско его расположилось на берегу реки Вэйшуй. Войска Джугэляна достигли Цишаня, и он решил продолжать наступление. В это время лазутчики донесли ему, что Цао-Джень тяжело заболел. Тогда Джугалян обратился к военачальникам с такими словами. «Я напишу Цао-Дженью такое письмо, что, прочитав его, он сразу отправится на тот свет». Джугалян вызвал к шатру пленных воинов и сказал им. «Все вы жители Срединной равнины». Там ваши родители, жены и дети. В землях Шу вам делать нечего, я решил вас отпустить. Вы отвезете Цао Дженю письмом и получите за это щедрую награду. Джугелян рассчитал точно. Цао Джен прочитал его письмо, полное угроз и оскорблений, и от обиды и гнева действительно испустил дух. Вейский государь, узнав о смерти Цао-Джене, повелел сы и немедленно выйти на бой с врагом. Повинуясь приказу, сы и поднял войско и послал Джугеляну вызов на решительное сражение. На следующий день Джугелян со своим войском подошел к реке Вейшуй. Место это было ровное и очень удобное для боя. Справа выселись горы. Слева протекала река. Противники выстроились друг против друга. Началась перестрелка из луков. На стороне Сыма-И ударили в походный барабан. Знамена раздвинулись, и в сопровождении военачальников выехал Сыма-И. Он сразу увидел Джугаляна, который, выпрямившись, сидел в коляске и обмахивался веером из перьев. Обращаясь к нему, Сыма и громко произнес. «Мой государь вступил на трон точно так же, как некогда государь Яо, который уступил престол государю Шуню. Император Вейский — прямой наследник тех двух государей. Ему подвластна вся Срединная равнина, и вы должны благодарить его за то, что он до времени терпит существование царства Шу». «Сын неба по гуманности своей и добродетели не желает новыми воинами причинять страдания народу. Ты, простой землепашец из Наньяна, не понимаешь предначертаний неба и потому вторгся в наше владение. По закону тебя следовало бы уничтожить. думайся пока не поздно. Я обещаю тебе полную безопасность». В ответ на эти слова... Джугэлян лишь усмехнулся. «Покойный император сянь оставил на мое попечение наследника, и я все свои силы положу на то, чтобы покарать злодеев. Ханьская династия уничтожит род Цао. Зачем же ты помогаешь узурпатору? Постыдился бы? Твой род из поколения в поколение удостаивался милости Ханьской династии». Кровь прилила к лицу сыма И. «Что ж, давай в бою решим, кто из нас сильнее!» — крикнул он. «Если победишь ты, клянусь сложить с себя обязанности полководца. Если же тебя постигнет неудача, ты вернешься в свое селение. Я не причиню тебе никакого вреда». «Как ты предпочитаешь сражаться? Сразу начнем бой или будем отгадывать построение войск?» — спросил Джугалян. «Начнем с построения войск», — ответил Сыма-И. «Хорошо. Строй свое войско», — промолвил Джугалян. Сыма-И скрылся среди своих воинов и взмахнул желтым знаменем. Войско пришло в движение, и Сыма-И снова выехал из строя. «Известно ли тебе такое построение?» — спросил он. «У меня его знает каждый, даже самый маленький военачальник. Так строят войско для молниеносного боя», — Джугелян рассмеялся. «Сыма-И сказал, — теперь я посмотрю».